Телесезон 1977. Вчера вечером температура упала до 12 градусов. Самая холодная ночь за всю нынешнюю осень. Я проверял температуру, пока смотрел телевизор, комедии и т.д. Я честно пас эту температуру следуя за ней, как ледяной пастырь, час за часом, вниз с 30 до 12 градусов. Посмотрев некоторое время телевизор, выходил на заднее крыльцо и смотрел на термометр. Трудно это дело. Говорить об американской поп-культуре, но тщательно взвесив слова, я все-таки должен признать, что температура получилась намного интереснее телевидения. Жаль, что из нее нельзя сделать программу. Не пришлось бы каждый раз вставать и выскакивать на улицу. Сидел бы себе и смотрел в 9 часов вечера 16 градусов по Фаренгейту».